Когда стража вела пленника, Роб потребовал свой меч. Оливар Фрей подал его рукояти вперед, и король, обнажив клинок, возложил его себе на колени, грозный знак. «Ваше Величество, вот человек, который был вам нужен!» — объявился Робин Ригер, капитан гвардии дома Талли. «На колени перед королем, Ланнистер!» — вскричал Теон Грейджи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 Сира Эммона Фрея, второго сына старого лорда Уолдера. Глаза у него блеклые, водянистые и без конца мигают, но это возможно от яркого света. В подземельях ревераны темно и сыро, а сейчас они к тому же битком набиты. Встаньте, сир Клеос! Голос Роба был не столь ледяным, как у отца, но и не походил на голос пятнадцатилетнего мальчика.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 по его собственному уверению. Он первый провозгласил сына Кейтлин королем Севера и не потерпел бы никакого пренебрежения по отношению к своему новому сюзерену. «Виноват!» – торопливо поправился Серклеус. «Ваше Величество!» «Он не из храбрых», – подумала Кейтлин. «Поистине больше Фрей, чем Ланнистер. Его кузен-цареубийца вел бы себя по-иному». Сир Джейми Ланнистер никогда не выговорил бы этот титул сквозь свои безупречные зубы. «Я вызволил вас из темницы, чтобы вы отвезли мое послание вашей кузине, Серсея Ланнистер, в Королевскую гавань. Вы поедете под мирным знаменем, взяв с собой тридцать моих лучших людей». Серклеус испытывал явное облегчение. Буду счастлив доставить послание вашего величества королеве. Вы должны понять, что я вас не освобождаю. Ваш дед, лорд Волдер обещал мне поддержку от имени дома фреев. Многие ваши дядя и кузены в шепчущем лесу сражались на нашей стороне. Вы же предпочли встать под львиное знамя. Это делает вас Ланнистером, а не фреем. Поклянитесь своей рыцарской честью что вы, доставив мое письмо, снова вернетесь сюда с ответом королевы. «Клянусь!» тут же ответил сэр Клеус. «Вас слышали все, кто присутствует в этом зале», заметил сэр Эдмор Тали, брат Китлин, говоривший от имени Реверана и лордов Трезубца вместо их умершего отца. «Если не вернетесь, вся страна узнает, что вы, клятвопреступник. преступник». «Я исполню свою клятву!»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 Королева должна освободить моих сестер и доставить их морем в Белую Гавань. Само собой разумеется, что помолвка Сансы с Джоффри Баратионом должна считаться расторгнутой. Когда я получу от моего кастеляна известие о том, что сестры благополучно вернулись в Интерфел, я освобожу кузенов королевы, Арженоса Вильяма Ланнистера и вашего брата Теона Фрея, которых,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 Останки его гвардейцев, погибших вместе с ним в Королевской гавани, тоже следует возвратить. На юг отправились живые люди, а домой вернутся их Кости. «Нед был прав. Моё место в Интерфелле», — сказал он мне. «Разве я его послушала?» «Ступай», — сказала я, — «ты должен стать десницей Роберта для блага нашего дома, наших детей. Это моя вина».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 Никитлин это не нравилось. И, наконец, король Джоффри, и королева Регенша должны отречься от всех своих притязаний на Северной области. Север больше не часть их владений, но свободное и независимое государство, как в старину. В него входят все земли Старков к северу от Перешийка, а также земли, орошаемые рекой Трезубец и ее притоками – от Золотого Зуба на Западе до Лунных Гор на Востоке. «Король Севера!» – взревел Большой Джон и взмахнул кулачищем величины сокорок. «Старк! Старк! Король Севера!» Роб снова скатал пергамент в трубку. Мейстер Выман начертил карту, где показаны границы нашего королевства. «Вы отвезете копию королеве.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 «Ваше Величество!» «Хорошо. Сер Робин, пусть его накормят досыта и дадут ему чистую одежду. Он отправится в путь на рассвете». «Будет исполнено, Ваше Величество!» Сказал сэр Робин Риггер. «На том и покончим!» Рыцари и лорды-знаменосцы преклонили одно колено, когда Роб двинулся к выходу вместе с Серым Ветром. Оливер Фрей забежал вперед, чтобы открыть ему дверь.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 «У нас слишком мало сил для этого», — устало ответил Роб. «Сидя здесь, мы сильнее не станем», — настаивал Эдмор. «Наше войско тает день ото дня». «А кто в этом повинен?» — напустилась на брата Кейтлин. Именно по настоянию Эдмара Роб после коронации разрешил речным лордам разъехаться по собственным землям, чтобы защитить их от врага. Сир Марк Пайпер, лорд Карил Вэнс уехали первыми, Сир Джонас Бракин последовал за ними, намереваясь отбить назад свой сожженный дотла замок и похоронить павших. А теперь и лорд Ясен Малистер изъявил желание вернуться в свое поместье Сигард, чудом тронутое войной. «Нельзя требовать от моих речных лордов, чтобы они сидели, сложа руки, когда их поля топчут, а крестьян предают мечу», — сказал Эдмар. «Но лорд Карстарк северянин. Нехорошо будет, если он покинет нас».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 И с такой же легкостью могут переделать все обратно. «Если за твою корону нам благополучно возвратят Арию и Сансу, мы с радостью платим эту цену. Половина твоих лордов жаждет прикончить Ланнистеров в его темниц. Если он умрет у нас в плену, будут говорить, что... Что он вполне этого заслуживал», — прервал ее роб. «А твои сестры?» — резко спросила Кейтлин. «Они тоже заслуживают смерти?»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 «Матушка, ты уверена, что ты не хочешь съездить в Близнецы? Там не воюют. Ты познакомилась бы с дочерью лорда Фрея, чтобы помочь мне выбрать невесту, когда война закончится?» «Он хочет, чтобы я уехала», — Устало подумала Кейтлин. «Королям, как видно, матерей иметь не полагается. Я говорю ему вещи, о которых он не желает слышать».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 Моему лорду-отцу осталось совсем немного времени. Пока ты выйдет жив, мое место в Риверране, рядом с ним. Я мог бы приказать тебе как король. кетлин пропустила это мимо ушей. Говорю тебе еще раз. Пошли в Пайк кого-нибудь другого, а Теона оставь при себе. Кто же лучше договорится с Бейлоном Грейджием, чем его сын? Ясен Малистер, Титас Блэквуд, Стеврон Фрей. «Кто угодно, только не Теон!» Роб присел на корточке рядом с серым ветром, ероша волку шерсть и стараясь не смотреть матери в глаза. «Теон храбро сражался за нас. Я рассказал тебе, как он спас Брана от одичалых в лесу. Если Ланнистера не захотят заключить мир, мне понадобятся боевые ладьи лорд Грейджия. Ты получишь их вернее, если оставишь сына в заложниках». Он пол полжизни пробыл в заложниках. На то были причины. Бейлону Грейджу доверять нельзя. Вспомни, он тоже носил корону, хоть и недолго. Может, статься, он мечтает надеть ее снова. «Я его за это не виню», — сказал Роб. «Я король Севера, а он пусть будет королем Железных островов, если хочет. Я буду рад надеть на него корону, если он поможет мне свалить Ланнистеров». «Роб». Я пошлю Теона. Доброго дня, матушка, пошли серый ветер. Роб быстро удалился, и лютоволк потрусил за ним. Кейлин оставалась только посмотреть ему вслед. Ее сын стал ее королем. Какое-то странное чувство. Приказывай, сказала она ему ворву Кейлин. Вот она приказывает. Пойду навещу отца, сказала она. — Хочешь со мной, Эдмар? Мне надо сказать пару слов новым лучникам, которых обучает сердезмонт Дезмонд. Я зайду к нему позже. — Если он еще будет жив, — подумала про себя Кетлин, но промолчала. Брат охотнее пошел бы на битву, чем к кадру умирающего. Самый короткий путь к центральному зданию замка, где лежал ее отец, вел через богорощу с ее густой травой, дикими цветами, зарослями вязов и краснодерева.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 Хостер Тайли, лорд Риверана, лежал в своей горнице, выходящей на восток, где реки Камнегонка и Красный Зубец сливались под стенами его замка. Он спал, когда вошла Кейтлин. Волосы и борода у него были белыми, как его простыни, а смерть, растущая внутри, изгладала некогда могучее тело. Рядом с кроватью, все еще в кольчуге и замызганном дорожным грязью плаще,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 худощав, с седыми волосами и четкими движениями, с морщинистым, обветренным и гладко выбритым лицом. Как он? Кэтлин поняла, что он спрашивает не о Робе. Почти так же. Мейстер дает ему сонное вино и маковое молоко, чтобы облегчить боль. Поэтому он большей частью спит, а вот ест очень мало. Мне кажется, он слабеет с каждым днем. А он говорит что-нибудь. Да, но смысла в его словах все меньше и меньше. Он сожалеет о незаконченных делах, вспоминает о людях давно умерших и о временах давно минувших. Порой он забывает, который теперь год и не узнает меня. Однажды он назвал меня именем матери. Но он же все еще тоскует по ней, у тебя ее лицо, скулы, подбородок. Ты помнишь ее лучше, чем я, ее так давно нет с нами. Кетлин села на кровать и отвела прядь тонких белых волос, упавших отцу на лицо. Каждый раз, уезжая, я не ведаю, застану ли его в живых. Несмотря на их споры между отцом и его братом, от которого он когда-то отрекся, существовали тесные узы. Хорошо, что вы хотя бы помирились. Некоторое время они сидели молча, потом Кетлин подняла глаза.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 Это не цвет Ланнистеров и не красный речной Илтали. Это кровь, размазанная по небу дитя. Чья кровь, их или наша? Разве когда-нибудь была война, где только одна сторона проливала бы кровь? Все земли вокруг Божьего ока обогрены огнем и кровью. Война дошла на юге до Черноводной, на севере перекинулась через Трезубец и и докатилась почти до близнецов. Марк Пайпер и Карил Вэнс одержали какие-то мелкие победы, но этот южный лордик Беррик Дондарион постоянно налетает на фуражиров лорда Тайвина, скрываясь после в лесу. Сэр Бертон Краке-Холл, говорят, все похвалялся, будто бы убил Дандариона, пока не угодил совсем всем своим отрядом в засаду лорда Беррика и не положил всех своих людей «Вместе с лордом Берриком воюют гвардейцы Неды из королевской гвардии, вспомнила Кейтлин. «Да сохранят их боги». «Дондарион и этот красный жрец из его отряда достаточно умные, чтобы сами себя уберечь, если верить байкам о них. Но лорда-знаменосца твоего отца дело иное. Не надо было робу отпускать их, они разбежались, как куропатки».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 Но не прошло и двух недель, как Грегор Клиган налетел на них и вырезал весь гарнизон вместе с лордом. «Но ведь Дарис совсем еще мальчик!» — ужаснул Скитлин. «Да, при том последний в роду. За него дали бы хороший выкуп. Зачем золото такому бешеному псу, как Грегор Клиган? Клянусь, глава этого зверя стала бы достойным подарком для всех жителей нашего королевства.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 всего лишь слепое орудие лорда Тайвина. Кетлин думала, что настоящая угроза заключается в нем, Тайвине Ланнистере, лорде Бобрового Утеса, хранителе Запада, отце королевы Серсеи, сера Джимми, цареубийца Тириона Беса и деде Джоффри Баратиона, вновь коронованного мальчика-короля. «И то правда», — согласился сэр Бринден, — А Тайвин Ланнистер, скажу тебе, не дурак. Он сидит за надежными стенами Харренхула, кормит свое войско нашим хлебом и жжет то, что не может собрать. Грегор не единственный пес, спущенный им с цепи. Сер Амри Лорх тоже рыщет в поле. Какой-то наемник из Клахора, предпочитающий калечить не убивать. Я видел, что они за собой оставляют. Целые деревни предаются огню. Женщин насилуют, кромсают их тела, детей убивают. Убитых бросают, непогребенными, на съедение волкам, диким собакам. От этого даже мертвым тошно. эдмар придет в ярость, когда услышит. Лорду Тайвину только того и надо. Всякое зверство имеет свою цель, он хочет выманить нас в поле, чтобы сразиться. Как бы Роб не поддался в эту уловку. — испугался Китлин. — Ему не сидится на месте, а Эдмар, Большой Джон и другие только подзуживают его. Ее сын одержал две большие победы, разбив Джейми Ланнистера сперва в шепчущем лесу, затем под стенами Риверана. Но если послушать некоторых его лордов-знаменосцев, так он же просто новый эгон-завоеватель. Бринден Черная Рыба поднял седую кустистую бровь. Дураки они после этого. У меня, Кэт, на войне первое правило такое. Никогда не делай того, что желает твой враг. Лорд Тайвин сам навязывает нам поле сражения. Он хочет, чтобы мы двинулись на Харренхол. Харренхол. Каждый ребенок на Трезубце знал сказку о Харренхоле. огромной крепости, которую король Харрен Черный возвел близ Божьего Ока 300 лет назад, когда семь королевств в самом деле были семью королевствами и речными землями Правили железные люди с островов. Харен в гордыне своей пожелал устроить замок выше всех в Астеросе. Сорок лет ушло на постройку. Замок рос, как черная тень, на берегу озера, А люди Харена тем временем грабили соседей, отбирая у них камень, лес, золото и рабочих. Тысячи пленных погибли в рудниках. Или прикованы к волокушам, или при возведении пяти колоссальных башен. Люди замерзали зимой и умирали от жары летом. Чар-древо, простоявшее три тысячи лет, валили на балки и стропила. Ради осуществления своей мечты лорд Харрена разорил и речные земли, и железные острова. И в тот день, когда король поселился в своем наконец-то отстроенном замке, Эйгон-завоеватель высадился в королевской гавани. Кейтлин помнила, как старая Нэн рассказывала эту сказку ее детям в Интерфелле, неизменно заканчивая словами. И тогда король Харрен узнал, что толстые стены и высокие башни от драконов не спасают. Драконы умеют летать. Харен со всем своим семейством погиб в огне, охватившем его чудовищную крепость. И ни один знатный дом, владевший Харренхоллом с тех пор, не знал счастья. При всем могуществе это темное и проклятое место. Не хотела бы я, чтобы Робб сражался в тени этого замка, призналась Кейтлин. Но бездействовать тоже нельзя, дядя. Никак нельзя, согласился он. Я еще не сказал тебе самого худшего. Люди, которых я послал на запад, донесли, что у Бобрового утеса собирается новая рать. Еще одного из колонистеров.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 И брат покойной жены лорда Тайвина, стало быть, дважды родня. Он уже стар, малость туповат, но у него есть сын, Дэвин. это будет пострашнее. Остается надеяться, что в бою этой армии будет командовать отец, не сын. У нас есть еще немного времени до встречи с ним. Это войско состоит из наемников, вольных всадников, зеленых юнцов, набранных в притонах лани спорта. Сиру Стаффорду придется вооружить, обучить их, прежде чем вести на битву. И не будем забывать, что лорд Тайвин не цареубийца. Он не станет действовать на обум. Он будет ждать терпеливо и носа не высунет из Харренхола до выступления сира Стаффорда. «Если только...» «Да?» «Если какая-нибудь новая угроза не вынудит его покинуть Харренхолл?» «Лорд Ренли!» – задумчиво произнес Бринден. — Король Ренли. — Если она собирается просить помощи у этого человека, придется величать его так, как он этого требует. — Можешь статься, — Бриндан сверкнул зубами в хищной улыбке. — Но он захочет чего-то взамен. — Того же, чего хотят все короли. — Почести.